Ширки попробовал заняться журналистикой, писал в вечерней газете о театральных премьерах, но полгода спустя появился рыжий веснущий Кац и вытеснил его. Один депутат Лантага нанял Ширки как секретаря. Депутат покрикивал «Рудольф, сбегайте за сигаретами!» Ширки женился на уродке, у ее отца был бельевой магазин. И снова судьба над ним посмеялась. Тесть разорился, не выдержав конкуренции с универсальными магазинами, а жена оказалась жадной, скупой, сварливой, ширки готов был отчаяться, когда школьный товарищ Грим, которого он случайно встретил, сказал ему Вся Германия, как ты, на краю пропасти. Нужно вернуть людям веру. Это может сделать один человек. Я тебе его покажу. Хотя в помещении было не больше сотни приверженцев, Гитлер говорил очень громко, выбрасывая вперед руки. Глядел он поверх людей, как будто видел нечто скрытое от других. Слушая его, Ширки понял, что жил плохо не потому, что глупый или ленив. Он вспомнил, как, будучи мальчишкой, отмечал на карте захваченные французские города, и как потом, когда побежденная армия возвращалась на родину, контуженный солдат кричал «Позор! Нас предали тыловики!» Вспомнил он и те годы, когда по Кюрфюрстендамму прогуливались снарядные иностранцы, скупая картины, меха, драгоценности. У Ширки тогда не было на кружку пива. Он мог стать блестящим журналистом, но на его место пролез проныжливый еврей. Депутат обращался с ним, как с лакеем. Германия, проснись! кричал Гитлер. И Ширке показалось, что он действительно проснулся после ночи полной кошмаров. Он стал одним из самых яростных сторонников нацистского движения. Когда Гитлер победил, Ширке, в отличие от многих других, не стал помышлять о теплом местечке. Борьба для него продолжалась. Он обрадовался, когда ему поручили важную работу за границей. Будучи человеком неглупым, он быстро научился разговаривать с французами, в Париже его считали плохим нацистом и другом Франции. Таким отрекомендовали его и невелю. Я вам объясню, почему я придаю такое значение этой маленькой книжке. Мы живем в тревожное время, политики делают много неосторожных жестов, и наши, и ваши. Нужно показать, что для людей искусство нет границ. Я не знаю, почему в Нюрнберге устраивают партийные съезды, ведь это город-музей, жемчужина готики. Я помню вашу поэму о Руане. Я убежден, что вы чувствуете душу Нюрнберга, а Веймар... Вот вам лучший ответ тем, кто хочет представить Германию как страну роботов. Мы все сойдемся на одном, на культе Гёте. Кто лучше вас введет, французов, в мир Вертера? Теперь парижане не решаются отправиться даже в Довиль. Кто же поедет в Германию? Дорогой маэтр, это туман. Он скоро рассеется, а книга не газета. Я убежден, что в будущем году... Тысячи ваших соотечественников захотят посетить старые немецкие города. Я сам не верил в возможность войны, но люди, которые приезжают из Германии, говорят, что там воинственные настроения. Ну, знаете, так может казаться поверхностному наблюдателю, ведь по сравнению с французами мы не отесаны, грубоваты, у нас любят кричать, маршировать, играть в солдатики. Опасная игра. Очень миролюбиво настроены, и мы не любим маршировать даже на парадах. Но если у вас возьмут вверх сумасшедшие, французы умеют драться. Мы это знаем и ценим. Конечно, у нас имеются горячие головы. Фюреру приходится считаться с крикунами. Но он бывший фронтовик. Он знает, что такое огонь. Он не допустит войны. Я в эти тревожные дни перечел маску цирцеи нужны века и века культуры, чтобы страна рождала таких поэтов. Мы можем об этом только мечтать. В вашем предисловии вы поможете тем немцам, которые отстаивают идею единства нашей западной цивилизации. Пусть сумасшедшие бряцают оружием, а французский поэт Нивель пишет о разуме Гетте, о старом домике Дюрера, о причудах Гофмана. Проводив Невеля, Ширки усмехнулся. «Изысканный карась и только! Слов нет, лоск! Что тут удивительного? Им чертовски везло этим маменькиным сынкам истории. Виноградники, Ница, золотой запас, лур, чуть ли не половина Африки. Скоро будет иначе. Страна, конечно, прелестная, никто не думает ее уничтожать. Избави Бог!» Только не мы здесь будем кланяться, а нам будут кланяться. Вот так. Невель посмотрел на часы, в префектуру еще рано. Он сел на террасе кафе и задумался. Ширки любезен, но глуповат. Они наивны, как дети. В этом секрет успеха Гитлера. Да и в Гитлере что-то детское. Испорченный ребенок. Конечно, опасно, когда у детей спички, немцам не хватает чувства меры. Ширки правильно сказал, они не отесаны. Все же это не большевики, это люди нашей культуры. Он вспомнил Влахова и поморщился. Такому ничего не стоит сжечь всю Европу. Без всякой иронии он называл своих коммунисток джульеттами. Во время коммуны такие джульетты обливали керосином сокровищницы прошлого. Неужели они могут победить? Тогда конец всему. И Геате, и Росину, и нам. Здравствуйте, господин Невель. Нужно было ему сесть за этот столик. Рядом оказался Лежан. Невель отвечал нехотя, да и разговор был безразличным. Только под конец его прорвало, когда Лежан упомянул о московских переговорах. «Русские хотят нас втянуть в войну, чтобы остаться в стороне, но мы не дети. По-моему, как раз наоборот. Англичане тянут, мы тянем, а русские тоже не дети, воевать за нас они не собираются». Они замолкли. Лежан вертел голубой сифон, и сифон хрипел, как человек. Невель чувствовал, что спокойствие его оставляет. Хорошо, Влахов русский, но ведь этот француз. А он рассуждает, как Влахов. Смотрит только на Москву, верит только русским. Какой ужас! Они рассекли нацию надвое. До этого сто раз хуже, чем немцы. Ну что может Гитлер? Захватит Данцик, еще какой-нибудь клок земли, а эти покушаются на самое главное — на душу, на Францию, на искусство. Прощаясь, Лежан примирительно сказал, «Посмотрим, кто из нас окажется прав. Все ждут, чем это кончится. Жена не уехала в Британь, боится, что будет война». Сдерживая себя, Невель спокойно ответил, «Войны не будет. Война уже идет. Она началась в 34-м и не знаю, сколько продлится. Ведь были семилетняя война, столетняя. Ясно одно. Французы не могут воевать с немцами, потому что французы воюют с французами. Так что госпожа Лежан может спокойно ехать к морю». Погода как будто установилась.